Глава 4. Закрытый сектор, планета Севилла, степь, королевство Вангар, старые горы, высокие планы бытия. В степь пришла мягкая влажная осень. С запада потянулись тучи, гонимые переменчивыми ветрами. Часть туч застревала в снежных горах, не в силах преодолеть покрытые вечным льдом вершины. Часть огибала хребет и двигалась дальше, принося с собой солоноватый запах морских просторов. Вольные ветра колыхали зеленое море травы, поднявшейся выше колен лорхов от выпавших обильных осадков. Степь пришла в движение. У восточных предгорий снежных гор, рассекающих степь почти на треть ее ширины, собирались бесчисленные отряды кочевых орков. Отряды свидетелей Худжгарха целеустремленно двигались к восточной оконечности снежных гор, перекрывая широкие пространства — Им навстречу, поднимая в небо столбы пыли, двигались западные подгорные племена. Земля гудела, трава исчезала, оставляя на их пути голую, серую и стоптанную копытами землю. Все живое, что обитало в степи, старалось побыстрее уйти с их пути. Только орки, верующие в сына, настолько были преданы Худжгарху, что не имели и тени сомнения в решимости исполнить его волю. А именно воля худжгарха, сына Творца вела их в то место, где они должны были перекрыть путь вглубь степи под горным племенам. Десять тысяч воинов, испытавших победы под знаменем худжгарха, готовы были идти за ним на край Айкумены. Айкумена край обитаемой земли. Древнегреческий. Тысячи всадников с разных концов степи стекались в одно место. Для многих орков было делом чести сразиться под знаменем сына. Больше битв, больше подвигов, и тем более будет доволен отец сынами своими. И пусть заблудшие, погрязшие в ересе шаманы подгорных орков сотрясают воздух пустыми словами. Пусть то там, то здесь они объявляют себя то ревнителями старой веры, то сторонниками нового движения, все они будут посрамлены, как и те, кто был до них. А они, чтущие сына, воины правды, сражаются по воле отца всех орков и ведомые его сыном побеждают. Это была неоспоримая для них истина. Сын отца вел их от победы к победе. Все силы свидетелей, выделенные для сдерживания подгорных орков, прибыли вовремя. Дисциплина, царившая в войсках, была жесткая. Никто не осмелится ее нарушать. В каждой сотне свои пророки. Они имеют связь с грызом и возвещают волю сына, Если надо, навлекут на нерадивых его гнев, а это страшно. Грыз не сидел в походном шатре, он объезжал войска. Разведчики сообщили, что стойбище 15 подгорных племен снялись со своих мест и сплошным потоком двинулись на юг, к ставке Верховного хана. Все происходило так же, как и тогда, когда ревнители старой веры шли войной на свидетелей Худжгараха. Отдельные кочевые племена на их пути становились жертвами алчных вождей и шаманов. Тех, кто не хотел идти войной на ставку великого хана, громили в скоротечных боях и забирали у них все — скот, женщин, детей. Слабодушных присоединяли к походу. Степь вновь обогрелась кровью орков в братоубийственной войне. Слухи о кровавом походе разлетались по степи со скоростью перелетных птиц. На пути воинствующих племен стояли те, кто не хотел признавать сына, но не хотел и воевать против великого хана. Грыз специально отступил от предгорий на 10 дней пути. Эти племена, не признающие сына и власть великого хана, пользуясь воцарившимся хаосом в степи, жили каждый сам по себе. Теперь им довелось испытать тяжелую руку мятежников. Ключевые рода стронулись с места, и вместе с стадами животных двинулись на юго-восток, сгоняя со своих мест другие племена. Но неожиданно это могучее движение было остановлено тысячами хорошо вооруженных решительных воинов. Племена мигрирующих орков стали перед молотом и наковальней. Они не были сплочены и, стараясь уйти с пути подгорных орков, представляли из себя разрозненные рода, самостоятельно продвигающиеся на юг. Их встречали отряды свидетелей Худжигарха и объявляли волю великого хана. «Дальше пути нет, или возвращайтесь на свои пастбища, или становитесь в ряды войска», — так говорили им командиры отрядов. «Ваши стада, женщины и дети будут под нашей защитой». Многочисленность войск свидетелей, их решимость пугала и впечатляла. Орки, признающие лишь силу, которой они могут подчиниться десятками, потом сотнями, Вливались в войско свидетелей, объединялись в тысячи и занимали место второй линии в боевом порядке войска грыза. Грыз с почетом и с уважением встречал каждого из вождей, оказывал вождям достойный прием и постепенно завоевал сердца неуступчивых орков. Тем, кто в самонадеянности проявлял глупость и староптивость и требовал прохода сквозь войска свидетелей, указывал направление назад к племенам подгорных орков. С такими он не церемонился, гнал в шею. И многие рода, понимая, что их ждет у подгорных орков, оставляли своих заносчивых вождей, присоединялись к войску Грыза. Таким он обещал защиту и поддержку, а со временем возвращение их угодий. Свою веру в сына не навязывал. А слово свидетелей уже принималось степью как твердое слово. И главное, Они не грабили, а брали под защиту стада, жен и детей. Орки всегда с уважением относились к силе, а свидетели были сильны сплоченностью, духом и количеством воинов. Все отлично вооружены, обучены и дисциплинированы. Охотно шли в строй старики. Они находились во второй линии в войсках и занимали летучими отрядами промежутки между тысячами. Так что ни разведчики противников, никто другой не мог незаметно проскользнуть сквозь боевые порядки войска свидетелей Худжгарха. Так уж получалось, что наделенные силой рока, шаманы и вожди мятежников, уверовав в свою непобедимость и высшее предназначение, становились фанатично жестокими к тем, кто не разделял их убеждения. А на тех, кто в страхе пошел с ними, они смотрели с высокомерным презрением, и ставили их в первую линию атакующих воинов. Таким оставалось лишь гибнуть и пробиваться вперед, потому что за их спинами двигались воины нового движения, которые безжалостно убивали малодушных и тех, кто отступал. Ряды мятежников росли и становились грозной силой, спаянной страхом и верою в свою избранность. Постепенно росли и силы грыза. Ко времени подхода орды подгорных орков В его войске насчитывалось уже 16 тысяч бойцов, и еще 5 тысяч шли от великого хана. Первая волна Орды сходу схлестнулась с отрядом в 100 всадников молодых львов, как их называл худжгарх. Они были подготовлены и вооружены на космической базе. Несмотря на то, что свидетелей худжгарха было в 5 раз меньше, они приняли бой и не отступили. Старший ученик шамана подгорного племени орков в их рай, Ургуй, Ехал с передовым отрядом в пять сотен отборных воинов. Худой, изможденный многочисленными постами и с горящим взором фанатика, он крепко держал в своих руках верность воинов. Слабость рук шамана компенсировалась лютой жестокостью к любым проявлениям трусости. Хватало одного его слова, чтобы провинившийся воин откусил свой язык или убил самого себя, его боялись, перед ним трепетали. Ему помогали младшие ученики из других племен. Все они были объединены духами лжи и обольщения. Им самим казалось, что они всесильны. Водушевленные шаманами воины быстро расправлялись с непокорными родами встречных племен. Гордость и презрение переполоняли сердца воинов отряда, а непрерывные победы порождали в них ложное чувство превосходства избранных отцом. Им казалось, что ничто не могло остановить этот поток жаждущих сражений бойцов. Встречные племена гибли или склоняли головы перед непреодолимой силой нового движения. Новое учение было на устах шаманов. Учение о учителях, которых отец послал детям своим для вразумления. Учение было простое и понятное для несложного ума орка. Силы рождает власть, а силу дает отец. Кому отец дал силу, тот и достоин править степью. Называлось учение «Новое движение». Шаманы пред боем проводили обряд обретения силы, и войско, завороженное словами шаманов, не ведая страха смерти и боли, с диким ожесточением бросалось в битву. Их натиск был неудержим. И пока для подгорных орков все складывалось весьма успешно. Это уже были неразрозненные, как обычно, племена орков — а настоящая сплоченная идеей превосходства Орда со своим советом вождей и блюстителями чистоты веры, шаманами. Вожди не имели между собой споров, а шаманы укрепляли их единство. Объединенные войска Орды насчитывали больше 13 тысяч воинов, но за ними шли неисчислимые стадо лорхов, баранов и кос, которых вели и пасли домочадцы. Этот поход был сродни переселению целого народа, И шел он под лозунгом «Восстановление справедливости в степи». Тех, кто был против такой справедливости, просто разбивали в бою или застигали врасплох быстрым налетом. Делили скот и, разделяя племя на роды, присоединяли к племенам по частям. А тех, кто под страхом смерти вынужден был присоединиться, гнали перед собой, заставляя нападать и грабить другие встречные племена. Уйгур ехал рядом с командиром полутысячи Грохом из племени Жаксыров. Половину отряда составляли пришлые орки под командованием сотников и десятников из проверенных подгорных орков. Отряд уже не раз показывал свою силу и громил непокорные рода других племен. Грох! К командиру полутысячи подъехал десятник из телохранителей. Разведчики сообщают, что дальше путь перекрыт. Там сотни чужих разведчиков, и они вылавливают наши разъезды. От передовой разведки осталось трое, остальных убили или захватили». «Смогли узнать, кто это был?» — опередив Гроха, спросил Уйгур. «Да, над ними Бунчук, Еретиков, Худжгарха». Уйгур важно кивнул. «Да, мы слышали от других вождей, что еретики встали на нашем пути. Ну что же, тем лучше». «Сразу покажем этим заблудшим овцам, кто теперь в степи хозяин!» «Грох!» — обратился Уйгур к командиру передового отряда. «Собери всех воинов для ритуала обретения силы!» Грох согласно кивнул и стал отдавать команды телохранителям. Те, получив приказ, быстро разъезжались в разные стороны. Нужно было собрать все сотни вокруг шамана. А тот слез с лорха и стал доставать из сидельной сумки сосуды с ароматным маслом. Действовал шаман без суеты. Привычно порошком мела очертил вокруг себя круг, расставил горшочки и поджег фитили. Вскоре в небо потянулись стройки сизового дыма. Вскоре они окружились стеной, сидящего с закрытыми глазами шамана. Вокруг места, где сидел уйгур и вдыхал ароматы горящего масла, стали собираться сотни. Даргыз, впереди разъезды подгорных, их много. «Что прикажешь делать?» Полусотник из разведчиков был спокоен. «Как далеко они?» — уточнил командир сотни. «Пять-шесть лик. Отряды по десять всадников. Но они идут широким фронтом, прочесывают степь, грамотно действуют. Между собой поддерживают зрительную связь. Заманивайте их в ловушки. Покажите им, что нас мало, и по возможности захватите пленных. Тех, кто попытается удрать, убейте». Разведчик, не отвечая, молча кивнул и развернул разгоряченного Лорха. Он ускакал за холм, а доргыс по радиосвязи, встроенный в шлем, вызвал командиров десятков. «Внимание всем командирам! Впереди передовой отряд врага! Разведка ловит их разведгруппы! Нам предстоит бой с превосходящими силами противника! Группа высотной разведки! Запускайте дрон «Ястреб!» Задача — отследить расположение отряда противника». Нам нельзя давать им возможность провести ритуал обретения силы. В противном случае битва будет кровопролитной. Главная цель — шаманы. Подход к противнику должен быть как можно тщательней скрыт. Атака лавой. Первый удар наносим волной огненных шаров. Потом рубка. Атакуем с левого фланга противника с обходом в тыл. Всем полная боевая готовность. Выдвижение по моей команде. Выученные новым военным термином, они пользовались ими вовсю. Откуда у них это знание и почему орки не задавались вопросами? Так нужно Худжгарху. Снаряжение львят было лишь с виду похожим на обычное снаряжение орков. Броня не пробивалась никаким холодным оружием. От магических атак защищали амулеты Худжгарха. На правой руке каждого браслет с огненными шарами, на левой торнадо. Щит со встроенным парализатором и в руке мультитул с молекулярным мечом. Ходжгарх не жалел усилий для снаряжения и обучения бойцов экспедиционной тысячи. Все они прошли корабль-базу и получили новые боевые умения. разведчики свидетелей действовали тройками. У каждого была своя роль. «Шурас! Сюда направляется разъезд подгорных!» К командиру тройки подполз молодой орк. Тройка пряталась в узкой изгибающей лощине. Они слезли с лорхов и лёжа наблюдали за местностью. «Далеко? Лагов 300 Их восемь всадников. Едут тесной группой. Покажи им себя и замани в лощину. Мы встретим их». «Понял». Разведчик поспешил вниз к своему лорху. За ним последовали двое. Они лихо вскочили на боевых быков, и орк-приманка подстегнул своего быка. Тот медленно, но затем все быстрее направился на другой конец лощины. Воин выскочил во фланг разведчикам противника и сразу же стал стрелять из лука. Стрелял очень метко. Они ожидавшие нападения орки сплоховали. Двое воинов, пораженные стрелами, упали на шеи быков. И тут же воин скрылся в лощине. Остальные бойцы, разозленные предательским нападением, погнали быков следом. Нападавший не спешил. Он встретил показавшихся из-за гребня противников стрелами. И еще один раненый свалился с быка, после чего погнал лорха по извилистому дну балки прочь от погони. Преследователи, гортанные, издав клич, бросились следом и тут же за одним из поворотов напоролись на огненные шары двух бойцов, находящихся в засаде. Они почти мгновенно сгорели вместе с лорхами. В узкой лощине им некуда было деться. Первый разведчик вернулся и притащил с собой раненого противника. Короткие ожесточённые сражения происходили по широкому участку степи. И через полтора часа пришел доклад командира разведки. «Даргэс, всех перехватить не удалось, их слишком много. Троим после схватки удалось уйти. Несколько групп не вступило в бой, отошло. Пятеро захвачены в плен, и 40 воинов оказали сопротивление. Очень яростные. Фанатики. Они гибли и не сдавались. Пришлось принимать крайние меры. Сдавшиеся это из присоединенных в походе племен. Они не такие фанатики, как подгорные, мы их допросили. Перед нами передовой отряд из полтысячи воинов. Воины, смешанные из разных племен. Это что-то новое в тактике орков. Ведет их сын вождя племени Жаксыров, Грох. Очень жестокий и смелый воин. С ним шаман-прорицатель из племени Выхрай, Уругуй. В каждой сотне смотрящий за дисциплиной и покорностью младший ученик шаманов. Нам надо спешить. Они будут проводить ритуал обретения силы. Действует он 3-4 часа. Потом у воинов наступает сильная слабость, и их можно брать голыми руками. Если не успеем атаковать до начала ритуала, лучше отступить. Я тебя понял, Воргос. Мы уже выступаем. Дрон показал нам место расположения всего отряда противника. Они стягиваются в одно место, в широкую лощину с высохшим руслом реки. Удобная позиция для атаки с левого фланга. Расстояние до противника четыре лиги. Успеем. Затем по связи с командирами десятков передал. Всем внимание! Выступаем с исходных позиций. Порядок выдвижения походный. Разворачиваемся в боевой порядок для атаки по моей команде. Вперед! сотни шла слаженно и тихо. Лавировали между холмами до поры до времени, скрывая свое присутствие. Ехали быстро, но без спешки. Дрон под видом ястреба кружил в небе. Командир отряда Даргыс имел визор на забрали шлема и видел, как вокруг дыма собираются тесняться воины отряда подгорных орков. Самый удобный момент для нанесения слаженного удара. «До противника одна лига», — сообщил по связи десятникам Даргыс. «Разворачиваемся в боевой порядок». Отряд, следующий двумя параллельными колоннами, стал разворачиваться в лаву. В главе отряда скакали десятники. Сотник Даргыс скакал в середине и руководил выдвижением. Это раньше командиры орков лихо гнали лорхов впереди своих воинов. Теперь тактика свидетелей изменилась. Вместо показной удали бойца — командная работа десятков и сотен. От противника их скрывала широкая низина с высохшей поймой реки, в которую для проведения обряда собралась полутысяча. Даргыс видел, как тесно друг к другу, вытянувшись кишкой, стояли воины подгорных орков, а в середине построения клубился сизый дым. Лишь несколько часовых стояли на краю и наблюдали за степью. Они увидели отряд свидетелей, когда он выскочил из небольшой рощи и стал под углом к низине заходить на атаку. Сотня уходила вправо от основных сил подгорных орков. Это было странно, и двое воинов замешкались, засмотревшись на всадников. Затем опомнились и быстро опустились вниз. Но атакующих было уже не остановить. Сотня слажена, огибая широкую балку, спускалась вниз. Непривычного крика, ни воинственных кличей, так свойственных оркам, не было слышно. Только монотонный гулкий топот копыт возвещал об атакующих всадниках. Руки воинов были подняты вверх над головами, скакали, соблюдая равнение в шеренгах. Изгибаясь, словно толстая огромная змея, сотни всадников втягивались в балку. Командиры и следующие за ними бойцы уже видели дым из грудившихся воинов противника. Те стали медленно, очень медленно разворачивать своих лорхов навстречу массе несущихся всадников, но было поздно. Основная часть всадников проникла в балку, и от них неожиданно отделилась стена огня. Она быстро понеслась в сторону врага. Десятки огненных шаров создали эту стену, и когда они встретились с живой плотью лорхов и воинов, раздался долгий, как канонада, оглушительный взрыв. Это слилось в один кромешный ад. Взрывы многочисленных фаерболов, запущенных с разными, хоть и небольшими интервалами по времени, разметали толпу сгрудившихся в одном месте орков. Новый огненный шторм прошел дальше, спалил шамана его окружения, прорезал словно нож ряды орков на противоположном конце и погас за их спинами. Балку наполнили крики ужаса, боли, истошно вопили ранее не знавшие поражений раненые и обожженные орки. Громко мычали боевые быки с оторванными ногами, с развороченными внутренностями. А по воздуху разносился сладковатый запах паленого мяса. Низина чернела выжженной землей и обгорелыми телами. Сотня, завершая разгром противника, проскакала по телам поверженных врагов на другой конец балки. Все было как на учениях. Убегающих в страхе орков не преследовали. Их было мало. И все они в какой-то мере были ранеными и оглушенными. Отряд разошелся по балке. Тяжело раненых добивали без пощады. Тех, кто мог сам передвигаться, разоружили и гнали пешком прочь. Из балки потянулась тонкая ниточка обреченная бредущих орков. Это было первое и обидное поражение нового движения на поле боя. Даже не поражение, а разгром. Шаманы подгорных, узнав про это, задумались. Ранняя осень в снежных горах затянуло небо в лохмотье темно-серых туч. Местами прошли сильные дожди, и дороги размокли. Наступила пора сбора урожая. Но младшим домам было не до сбора урожая. Братство мобилизовало население районов, где компактно расположились младшие дома. Забирали в войска всех, и воинов, и пастухов, и землепашцев. В боевую готовность пришли пограничные силы и, покинув места службы, концентрировались в районах, приграничных с Вечным лесом. Новый глава братства развил бурную деятельность. Его штаб стал штабом восстания. Проблема заключалась только в том, что отсутствовали связь и координация действий с экспедиционным корпусом лесных эльфаров а без их поддержки не имело смысла начинать боевые действия. Сил не хватит. Раньше этим вопросом занимался глава дома Медной горы и подготовленные инструкторами лесных эльфаров его спецы «Дети ночи». Но после странной и необъяснимой гибели почти всех взрослых членов дома связь с корпусом оборвалась, и ее надо было наладить снова. Кроме того, между снежными эльфарами младших домов и вечным лесом возникла напряженность и недоверие. Кто-то очень умело ломал все планы и стравливал их между собой. Военно-политическое руководство братства грешило на Кирсана Лу, брата князя Вечного леса. В лес с широкими полномочиями был откомандирован заместитель главы братства Лер Астермаил. Дорога в лес, где ждали союзники, была известна и пароли тоже. Лера Стермаил надеялся, что они остались в силе. Путь пролегал через узкий край пустынной степи и предгорий старых гор. Отряд из десяти всадников передвигался скрытно и только ночами. К удивлению снежных эльфаров, ранее безлюдные степи теперь были обжиты кочевьями орков. Они не подходили к самым горам, но вдалеке ночами виднелись огни походных костров. Как же сильно изменились времена! огорчительно произнес Лер Астермаил. Он вглядывался в темноту горизонта, где пылали отблески многочисленных костров. Раньше, в былые времена моей молодости, разве ж можно было даже подумать, что орки вновь заселят этот участок степи. Где величие нации? Какой упадок, Леры? Он говорил, никому конкретно не обращаясь. Я помню, как молодыми мы тут хорошо почистили местность от зеленых лягушек. А теперь... «До чего старые дома довели наш народ? И я благодарю судьбу, что остались еще в наших горах неравнодушные эльфары к великой судьбе нашей нации». Речь Лера Астермаила была пронизана низкопробным пафосом, к которому привыкли его спутники. Они отвели взгляды от далеких огней орков и промолчали. Трое из них понимали, что им предстояло договориться о помощи лесных эльфаров в войне со старшими домами, даже идя на большие уступки вплоть до подчиненности управлению снежными горами из вечного леса. О какой гордости снежного народа и его великой судьбе тут могла идти речь? Тем более, что пограничные силы, набираемые из младших домов, давно перестали охранять этот рубеж. Да и к тому же, если там союзники, а орки по привычке избегали тут селиться, опасно было. Но, как они увидели, времена действительно изменились. Миновали за одну ночь степи, вступили в приграничный лес. Он зарос молодыми порослями, колючими кустарниками и стал труднопроходимый. Приходилось двигаться извилистыми кабаниями тропами. Переночевали в пещере на склоне хребта Старых Гор. И утром двинулись вдоль подножья на восток. Где-то там должны быть расположены скрытые заставы лесных эльфаров, мобильные группы пограничных рейдеров. Путь посольской миссии шел к ним. Остановили их уже через полдня пути. На склоне впереди и выше появился воин в сером маскхалате, и он махнул рукой. «Стойте!» — приказал он. «Назовитесь!» «Я Лера растормоил повышая голос, крикнул снежный эльфар. Он выехал немного вперед от основной группы. «Заместитель главы братства! Еду с посольством к нашим союзникам, лесным эльфаром. Воин в маск-халате рассмеялся. «У нас есть союзники, это люди, а снежные эльфары — наши неблагодарные слуги. Мы не нуждаемся в союзе с вами. Вы этого еще не поняли, ледышки?» Астромаил, ища поддержки, обернулся на своих спутников, но те нахмурились и потупились. Никто не проронил ни слова. А воин продолжал глумиться. Если хотите проехать до нашего начальства, скажите, кому принадлежат снежные горы. За каждый неправильный ответ будем убивать по одному снежному эльфару. Теперь со всех сторон отряд окружили вышедшие из-за камней и кустов воины в маск-халатах. Их было около трех десятков, и они откровенно смеялись над растерявшимися снежными эльфарами. Те, как ротозеи, проехали мимо и никого не обнаружили. Не так себе представлял Лер Астермаил встречу с союзниками. Видимо, что-то изменилось в Вечном лесу или сведения о сложном положении младших домов дошли до лесных эльфаров, и они получили новые указания. Догадаться, какой смысл лесные вкладывали в свой вопрос, было нетрудно. Лер Астермаил вновь обернулся на своих спутников и, не найдя в них твердости и возмущения словами пограничников, негромко проскрипел, как будто во рту него Была ржавая дверь. Лесным эльфаром. «Кому? Мы не расслышали!» Смеясь и спросил тот же воин, и Астермаил вынужден был возвысить голос. «Лесным эльфаром!» «С тобой, Снежок, все понятно!» Перестав смеяться, отозвался воин. «А почему молчат твои спутники? Они с тобой не согласны?» Астермаил обернулся и зло прошипел. «Чего молчите? Повторите то, что они хотят услышать!» «Не развалитесь, и горы не будут принадлежать им, если вы это скажете». «Это позор», — высказался один из молодых бойцов охраны. «Мы не рабы и не слуги». «Так скажи им про это, если ты такой смелый», — огрознулся Астермаил. «И скажу». Воин набрал в грудь воздух и крикнул так, чтобы его услышали все. «Мы не рабы и не слуги вам! Мы равные!» Закончить свою пылкую речь он не успел. Стрела, опущенная неизвестно откуда, вошла ему прямо в открытый рот, и эльфар, сбитый ударом, свалился с лошади. «Идиот!» — снова проскрипел Астермаил. «Кто еще хочет пообедать стрелой?» Больше желающих не нашлось. Его спутники наперебой закричали. «Снежные горы принадлежат лесному народу». «Правильно, снежки!» — с кривой насмешкой на лице кивнул воин в маск-халате хотя проблеяли, словно бараны, которых вы пасете на склонах наших гор. Но принимается!» Воин не стеснялся в выражениях. «А теперь скажите, кто вы?» Астромаил на время впал в ступор. Он понимал подоплеку вопроса. Его заставляли сказать, что он слуга лесных эльфаров. Начинать свою посольскую миссию с такого ответа было сродни поражению и позору. Ему на помощь пришел один из ближайших помощников, что мог очень умело вести переговоры. Он крикнул «Леры, мы посольство!» И вновь стрела, попавшая в рот, остановила его речь. Он слетел с седла, как и первый эльфар. Окружившие их лесные эльфары ржали в полный голос. Для них это было отличным развлечением. Остермаил затравленно огляделся и, понимая, что спасение миссии в признании господства лесных эльфаров, сразу как-то обмяк, сутулился, и стал выглядеть жалко. «Леры», — жалобно произнес он. «Мы просители, и прибыли к вам просить, принять нас под свою защиту». «Сайдиад», — кивнул воин и стал спускаться вниз. «Твои спутники согласны с такой постановкой вопроса?» — уточнил он, и все снежные эльфары громко в разнобой произнесли. «Да, да». «Хорошо, Леры, я вас услышал. Перейдем к знакомству. Я Лер Ширас Нур» двоюродный брат жены и его личный представитель. Мы вас ждали. Сначала проведем переговоры мы с вами. Уточним позиции, потом вы будете представлены лично кирсан -Оле, или мы вас повесим. Все зависит от того, с чем вы прибыли». Астромаил понял, что его миссия провалена не начавшись. Но ничего изменить уже было нельзя. Без помощи лесных эльфаров восстание младших домов обречено на поражение, и его и других лидеров братства ждет позорная казнь. «Уж лучше позор служения лесу, чем бесславная смерть», — подумал он и вяло улыбнулся. «Мы договоримся, Лер Шераснур». Прежде чем убыть в район Вечного леса, где меня ждали с одной стороны отряды, ведомой правой рукой великого хана и моим родичем бер постаревшим и не имеющим уже прежней ловкости оркам. Но на юге леса, куда подходили молодые орки и соперничавших за власть в степе племен, меня ждали студенты Академии Азанара, где я имел честь учиться и по воле его величества короля Вангара был назначен старшим. Но прежде чем убыть к местам предстоящих боев, я провел три дня дома в своем замке, где меня с Гангой радостно и с восторгом встретила чернушка и дворфа Лия. Что интересно, там уже была раба в обличии человеческой девушки. Как она там оказалась, я спрашивать не стал. Смогла добраться и молодец. Обитатели замка встречали ее двойника с открытыми ртами. Две рабы в одном месте — это было уже слишком. Я вернул Тори ее облик. Все радовались а я хранил в душе печать глубокой озабоченности. Моя привычная жизнь с какого-то времени стала сплошной беготнёй, которой не было видно конца и края, от одного уголка Вселенной до другого. Имея две руки и одну голову, мне предстояло решать кучу разных важных вопросов, чтобы не исполнились коварные замыслы рока. А как иначе? От этого зависела не только моя жизнь, но и жизни тех, кого я любил, И кем дорожил? Прошлый Виктор Глухов лишь изредка давал о себе знать. Он смешался со знанием Иридара, Нихейского отпрыска благородных кровей. И в итоге получилась такая гремучая смесь, от которой ныли зубы не только урока, но и у сестры его, лисички-биоты. Только здесь я стал понимать значение фразы «движение — это жизнь». Все больше и отчетливее я стал понимать, что нужно на кого-то перекладывать часть управленческих и исполнительных функций. Только как это сделать? Тут не батальон солдат, и передо мной стоят непростые задачи. Я боялся признаться самому себе, что мне просто было страшно. А вдруг тот, на кого я переложу часть дел, не сможет принять верное решение, а? Последствия такого меня откровенно пугали. Я крутился, как мог. Ночь принадлежала моим соскучившимся по ласке женам, а день — делам. Все три дня, что я пробыл в замке, спать не ложился. Зато были довольны и Ганга, и Чернушка, и Шиза. Только Тора, хмурая из-под тонких бровей, смотрела на моих жен и не смотрела на меня. Я не до конца понимал ее чувства, но надеялся, что хваленая выдержка снежных альфаров не даст ей устроить скандал из-за ревности. В конце концов, думал я, она из княжеской семьи и должна была впитать с молоком матери понимание, что замуж она пойдет с выгодой для ее народа, а не под влиянием переменчивых чувств. И я не ее собственность. В охране Тори я определил двух вампирш. Еще по две охраняли Гангу и черношку. Парни составили отряд замкового спецназа. Из своих запасов я им выделил мультитулы и станнеры. Выдал средства ближней связи. В подвале замка оборудовал место для оператора следящих систем, и там засела ведьма, которая не только хорошо знала, как с ними работать, но и знала, как координировать действия боевиков-вампиров. Ждать прибытия отряда искореняющих оставалось недолго. К моему удивлению, мой замок больше не интересовал Вечный лес, и его шпионы тут не появлялись. Чернушка и уволенные сыщики из службы безопасности, перешедшие ко мне на службу, отменно потрудились. Глубоко вникать в их дела я не стал. Заслушал доклад Чернушки, поблагодарил сыщиков, наградив их сотни золотых корон, и убыл. Раба-демоница осталась в замке моим незримым оком. Только она могла учуять чужака под любой личиной, и как награда ей разрешалось испить зажравшихся членов Ордена Искореняющих. Сначала мне надо было попасть на гору. Сначала мне надо было попасть на гору в град на горе куда пришлось забрать и птица. Тот, попав на хоздвор, стал уничтожать кур и гусей. а чего его чуть не пристрелила из арбалета разъяренная Лия. Проглот почувствовал себя царем в птичьем царстве. И с воплем «Смякные!» прижала лапой прыгнувшего на него боевитого петуха. А потом его просто сожрал. Птичница, увидевшая бесславный конец любимца Лии, побежала докладывать о святотатстве птиц, как потом рассказывали очевидцы, принял ее за убегающую дичь и с воплем «Стой, гап!» понесся следом за ней. Бедная крестьянка, увидев погоню и услышав крик птица-динозавра, загласила на весь двор. Из хлеба на ее крик выбежал свинарь и сходу залепил птицу по маленькой башке лопатой, чем и спас птичницу и самого птица от неминуемой мести Лии. Она подумала, что петух-переросток помер. Но он отлежался, и когда я прибыл разбираться, шатаясь, поднялся. Посмотрел на меня и пожаловался. Эти смертные совсем страх потеряли, произнес он почти внятно и без ошибок. Вот так и пришлось его забирать с собой. Хотя Лея предлагала устроить из него шикарное жаркое. На горе царил идеальный порядок, чему я, кстати, сильно удивился. Треаболдуя рострум мастера мессир, понуро смотрели на меня и вздыхали. Как только я появился на своем балконе, тут же загудел Рок и выбежала богиня Мата. Следом плелись как свита любители карт. Орк-распорядитель вышел важно и с достоинством поклонился. Мата сделала реверанс и махнула платочком. Трое из ларца, одинаковых с лица, затянули «Слався!», но не так самозабвенно, как прежде. Последним появился Авангур. Он подошел и радостно меня обнял. «Не часто ты, командор, посещаешь свое убежище», — с легким укором произнес он. «А что, вы соскучились?» — в ответ спросил я. «Не то чтобы, но лучше бывать здесь чаще, а то иной раз не поймешь, кто тут хозяин, ты или мата». «А что не так?» — недоуменно спросил я. «Вижу, в городе полный порядок, город растет, мои наместники не балуются, еще не пропили, не проиграли в карты мой город, и, думаю, все это благодаря мате, верно?» «Верно», — вздохнул Ивангур. «Только после того, как она тут прочно обосновалась, стало скучно. Посмотри на своих наместников. Они такими ходят день и ночь». Рострум даже пару раз пытался свести счёты с жизнью, бросался со стены вниз. Потом плакал, что такая жизнь ему не в радость. «Да», — удивился я. «А чего им для счастья не хватает?» «Свободы». «Какой свободы, Вангур? Они что, в тюрьме?» «Да, гора стала для них тюрьмой. Эта мата так постаралась». Им ничего нельзя, нельзя играть в карты, нельзя проявлять себя в каком-либо виде. Они должны сопровождать нашу богиню по городу или стоять у ее дверей, если она отдыхает. А чего это они ее так слушаются? Так это ты ее поставил в такое положение над всеми, а она, став еще как бы богиней, обрела духовную силу и власть в городе. Теперь здесь новые порядки». «Ты что-то хочешь предложить?» — спросил я, не зная, как отнестись к такому положению вещей. «С одной стороны, Мата права, и в городе должен быть порядок. С другой стороны, мои спецназовцы не раз показали себя непревзойденными защитниками горы. Рока даже побороли в мое отсутствие. Дай им свободу от Маты, и все наладится. Пусть она управляет гражданскими делами, а делами военными пусть занимаются твои обалдуи, появится равновесие». Я пожал плечами и спорить не стал. В конце концов, Авангур был созданием Творца, и кое-что, если немногое, понимал лучше меня. Ему виднее. Я махнул рукой, и мата со свитой подошла ко мне. Птиц все это время озирался, не понимая, куда попал. Он попытался клюнуть Авангура на предмет определения съедобности, но тот лишь шлепнул его по голове, и птиц, закликотав, как испуганная курица, отбежал. «Совсем габ страх потеял!» — возмущенно загласил он. «Заглохни!» — приказал Авангур, и птиц моментально примолк. «Зачем ты его сюда притащил?» спросил Ивангур. «Девать было некуда, привязался. В замке хотел оставить внизу, так он стал кур жрать. Лея, моя управительница, пообещала из него жаркое сделать, а я с ним инферно прошел. Он мне словно боевой товарищ. Не могу я его съесть, как жаркое, и бросить не могу, понимаешь?» «Нет», — кратко ответила вангур, «Если тебе его жалко бросать, отдай его роструму, они найдут общий язык». «Как скажешь!» — теперь плечами пожал я и обратился к Мате. «Мата, благодарю тебя за порядок на моей горе. Так уютно и опрятно здесь не было никогда. Мата от удовольствия расцвела. За это я отдаю в твои руки гражданские дела Града на горе. Обустраивай, украшай этот город. А вы, — я обратился к Панурой свите, — отвечаете за его оборону. Не лезете в дела Маты, а она не лезет в ваши дела». И тебе, Рострум, отдаю этого птица. Ухаживай за ним, он умный и говорящий. Забирай его, бери своих подчиненных и иди занимайся своими делами. Троицу не надо было два раза уговаривать. Мастер ловко тут же вскочил верхом на птица, и тот, оглашая замок испуганными воплями, помчался прочь. Следом с криками восторга и неописуемой радости в припрыжку побежали Рострум и миссир. Рострум орал. «Отдай! Это мое!» Я повернулся к распорядителю. Без моего разрешения эту троицу и птицу в замок не пускать. В городе пусть делают, что хотят. Орг поклонился, показывая, что он понял распоряжение. А я вновь посмотрел на мату. — Как там наш Бурвидус? — поинтересовался я. — Он стал великим пророком. Даже так? Великим? Быстро что-то. И сотни лет не прошло в служении, а его признали великим. Голова у него не закружилась от таких почестей? «Дворфы давно ждали прихода чего-то подобного», — ответил Замату Авангур. Авангур. «Абурвидус где словом, где палкой насаждает культ маты? Набирает учеников во всех трех городах дворфов. Строятся храмы, он проводит службы, где обличается племенников и лечит больных. Поток благодати от его служения обильными ручейками идет на гору и тут распределяется между всеми участниками. Только появились интересные особенности». Авангур замялся. «Какие еще особенности?» — насторожился я. «А ты посмотри вниз, на склон», — ответил Вангур. «Сам увидишь». Горя любопытством, я подошел к краю балкона и глянул вниз. Там внизу у подножья стали подниматься невысокие шпили отростков гор. «У нас свои горы растут у основания твоей горы», — засмеялся Вангур. Я растерялся. Посмотрел на улыбающегося Вангура, потом вниз и спросил. «А это не опасно?» Не выдаёт ли это на сроку? Нисколько. Он не видит роста твоей горы, поэтому решение разделить потоки было верным. Братья как увидели, что у них появились свои горки, так с таким усердием стали работать, что мы с матой за ними не успеваем. Окружили Бурвиду со своим вниманием и заботой, подсказывают ему, кого проклясть, кого благословить. Щедро делится благодатью, а она только прибавляется. Ну да, принцип ясен. «Чем больше сеешь, тем больше получаешь урожай», — кивнул я. «И это работает», — согласился Авангур. «Проклятые беднеют, благословенные процветают. Члены магистратов ему в рот смотрят, а торговцы в храм несут пожертвования. Он раздает их бедным, тратит на храмы и пополняет казну городов. Просто взрыв мозга, командор. Твои идеи приносят блестящие результаты. Ну, если так, — согласился я, — то пусть будет великим» но если зазнается, то приструните своего пророка. Слава она может и погубить, как малого, так и большого, и пусть частенько навещает свою невесту. Мата не дает ему взрываться, строго следит, — успокоил меня Вангур. Ты чем думаешь дальше заняться? Степью и лесом, еще снежным княжеством, и еще королевством Вангар. Дела Вангур хватает, не знаю, за что сначала браться. А ты посмотри на степь. Там подгорные орки двинулись на юго-запад и краем захватили племена, что с твоими свидетелями. Скоро там развернется большая битва. Битва? Я стараюсь ее избежать. Подошел к краю балкона, приблизил картинку степи. Глянул всеобъемлющим взором вокруг и увидел, как от западных отрогов снежных гор на степь идет стена темно-бордового огня. Она пожирала все, что попадалось на ее пути, Оставляй за собой одно пепелище. «Ого!» — присвистнул я. «Впечатляет. Путь огню преграждала полноводная река». «Ага», — догадался я, — «это мои свидетели». «И что-то их много?» «Спасибо, Ван что подсказал. Сгоняю-ка я туда». «Я с тобой. Пошли!» — не стал возражать я. Глянул еще раз на степи, заметив разросшийся зеленый туман над участком степи, поинтересовался. «Это у моих или у противников, Мор?» «У противников. Они сейчас притихли. Войска свидетелей прошли по их землям. Там они очень присмирели. Часть племен колеблется и хочет принять веру в сына. Там работают твои пророки с моей помощью. У таких Мор проходит», — Авангур рассмеялся. «Умеешь ты наводить страх». «Как ты говоришь, доброе слово и плеть лучше, чем одно доброе слово?» «Где-то так», — согласно кивнул я. «Пошли?» «Пошли. И мы пошли». Сделав пару шагов по воздуху, очутились вставки грыза. Такое со мной случилось впервые. Я сам не понял, как это произошло и что меня толкнуло сделать шаг с края балкона. Раньше я пользовался телепортами. Упасть не боялся, но и никогда раньше так не передвигался. «Растешь, брат», — похвалил меня Вангур. «Скоро Рока догонишь». Не видел я раньше, чтоб так ходили. Он как-то странно на меня посмотрел и исчез. А у меня не было времени задумываться над его словами. Между горящих костров к своему походному шатру широкими шагами шел усталый грыз, окруженный командирами. Припыленный с зеленым обветренным лицом, которое проще было бы назвать мордой с выдающимися клыками. Он увидел меня, стоящего у костра охраны. Воины зажаривали на вертеле целого барана, и на меня не обращали внимания, я был им невиден. Но меня мог видеть грыз. Он изобразил радостную улыбку, которая не с людям вполне могла показаться кровожадным оскалом. Он подошел к костру и, махнув рукой, отпустил свиту. Встал рядом и, к удивлению охранников, проговорил. «Рад видеть тебя, мой господин. Пройдем в шатер». «Пошли», — согласился я. Снял заклятие невидимости, и мы, под удивленные взгляды телохранителей, которые только что увидели появившегося из воздуха Хумана, зашли с ним в его походный шатер. Две жены, всегда сопровождавшие Грыза, молодая и не очень, увидели его и меня. Тут же, без излишних вопросов, без суеты, стали накрывать длинный невысокий стол простыми ястовыми кочевников. На столе появились гайрат в кувшине, лепешки, вареное мясо на глиняной тарелке, жареная речная рыба, жирная похлебка, сыр, зелень. Грыз подхватился и налил в пиалу гайрат, с поклоном протянул мне. Я взял и пригубил. Поставил пиалу на стол. Ты, Тыгры съешь и слушай. Потом будешь отвечать. Как ты знаешь, подгорные отправились в поход на великого хана. На пути их стоишь ты. К тебе от хана идут пять тысяч всадников для поддержки. Потом подойдут еще восемь. Как я понимаю, подгорные хотят устроить генеральное сражение. Тебе нужно его избегать. Налетами надо рвать его войско по частям. Оно в массе своей разрозненное и нельзя давать ему возможность собраться. Раздели свои войска на три части. Две части разведи по широким флангам, освободив проход между ними. Третью часть направь в обход Орды, к их стадам и соплеменникам. Уводи скот, нападай на стойбище. Этим ты вынудишь его разделить свои силы. Он вынужден будет охранять свой скот. Правый и левый отряды поочередно должны наносить удары по слабым краям войска противника. Они недалеко пройдут под ударами летучих отрядов. Вынуждены будут встать в оборону. Это нам и нужно. Добейся этого. Потом я поставлю другую задачу. Тебе все понятно? Понятно, господин. Сделать это будет нетрудно. Хорошо. Что тебе известно о войске противника? Их около 12 тысяч, — ответил Грыз. Они присоединили к себе часть племен, что встретили на своем пути. Держат их страхом и посылают в бой перед собой. «У нас были первые стычки с их отрядами. Все отряды противника разгромлены. Но участвовали в сражении твои молодые львята, и нет равных. Но не все у меня такие бойцы. Много стариков, они опытные, но, сам понимаешь, длительного боя не выдержат. А у подгорных есть ритуал обретения силы. Шаманы готовят своих воинов к сражению». Те после ритуала не знают страха, не чувствуют боли и могут неутомимо сражаться без устали несколько часов подряд. Потом, правда, остаются без сил». «Вот этим нужно воспользоваться», — ответил я. «Заставь их, шаманов, провести ритуал. Покажи, что готов к битве, а затем отведи своих воинов с поля боя. Подгорные, конечно, начнут преследовать вас, но ты знаешь, как увеличить выносливость лорхов. Отходи, кружи, держи их на расстоянии. Расстреливай из луков». А по истечении времени, когда силы их ослабеют, нападай. И так наступай каждый раз. Сильно не зверствуй, они просто заблудшие. Как нужно воевать, тебя учить не надо. Подскажу только одно. Если прижмет, используйте массово амулеты торнадо. Это поможет вам оторваться от преследователей. Для тебя главное сдержать их до нападения Империи на Вангар. Потом орки хлынут грабить Империю, и подгорные пойдут следом. Их и шаманы не удержат. Понял мою задумку? Если сможешь, уничтожай их шаманов. Без них подгорные ничего сделать не смогут. Ну, вроде все обговорили. У тебя вопросы остались? Нет, мой господин. Задача понятна и проста. Не дать подгорным пройти доставки великого. Уничтожать шаманов, в тяжелые бои не вязываться. Все верно, Грыз. Ну, ты оставайся, а я пошел. Удачи. Провожать меня не надо. Я встал и вышел из шатра, огляделся. Вангура нигде не было видно. Махнув на него рукой, сделал уже привычный шаг и оказался на горе. Внизу в городе по улицам носился птиц и что-то громко вопил. На его спине сидел Рострум и отважно махал саблей. Следом бежали и орали двое его подчиненных и целая толпа радостных горожан. Мата с осуждением на красивом лице смотрела с балкона на воцарившийся внизу шум и гам. Я вздохнул, покачал головой, но вмешиваться не стал. Птиц сам за себя постоять может. А вот развлечений в моем городе не хватает. Кинотеатром, что ли, построить или цирк с театром? Подумаю, решил я и шагнул с балкона в сторону войска Быркарама. Быр старел и становился все более нудным и невыносимым маразматиком. Он видел предателей там, где их по определению быть не могло и не видел того, что творилось у него под носом. Ему уже давно было пора на покой, но оставлять столь важный пост предводитель гремучих змей не спешил. Он часто дремал на курултаях, а если говорил, то бывало не в попад. Но он был бесконечно предан великому и происходил с ним из одного племени и рода. Он стал как тот пресловутый камень, по которой не затекала вода разного рода событий, тормоза многих начинаний и при этом он был на своем месте несокрушим. Хотя времена наступили суровые, и многие стали понимать, что он уже не успевал за изменением обстановки. Степь проснулась, и со всех ее сторон потянулись в ставку великого «неприятные известия». Быр терялся, надувал щеки и только делал вид, что у него все под контролем. Но с таким контролем великого хана давно бы уже сменили на другого великого хана если бы не вмешался я, ваш покорный слуга. Войско молодых волчат располагалось пятью лагерями в трех днях пути от Старых Гор, и дальнейший его путь пролегал южнее, на полусотню лиг. Сверху мне было видно, что лагерь Быра хорошо обустроен. Есть и разъезды, и охранение. Вместе с волчатами шли наставники-старики. Они в боях участия принимать не будут. Но вот поддерживать дисциплину и порядок — это они хорошо умеют. Славная традиция передачи опыта поколениям сложилась у орков. Быр был насуплен, сидел у костра и о чем-то думал. Хотя я подозревал, что он просто дремал. Так и вышло. «Привет, родич!» — поздоровался я, и Быр, неожиданнейший увидеть меня рядом, испуганно вскрикнул. «Ты откуда взялся, непутевый?» Он огляделся по сторонам и быстро успокоился, Взял себя в руки и стал сверлить меня взглядом, блеклых от старости глаз. «Откуда надо?» Немного грубовато ответил я. «Разговор есть». Он огляделся еще раз и дал знать рукой охране не беспокоиться. Хотя эти орки были из рода гремучих змей. Меня хорошо знали и считали своим хуманом. Ни один из них не дернулся в мою сторону, они только хитро оскалились. «Если есть разговор, то говори. Я слушаю». По шамков морщинистым ртом произнес с чем-то недовольный быр. Я посмотрел в сторону Старых Гор и показал рукой. «Посмотри туда, уважаемый быр -карам. Там, на северных склонах Старых Гор, стоит войско лесных эльфаров. На южных — армия Лигерийской империи. Понимаешь?» «Нет. Что нужно понять?» «Надо подождать, когда лесные эльфары вторгнутся в снежные горы. Отойди от этого места на 2-3 дня пути назад» и жди моего сигнала. Я появлюсь и поведу твое войско в лес. — А зачем нам ждать, человек? Мы можем напасть на лесных ящериц. Понимая, что старый хрыч может упереться и сделать по-своему, и поломать мне все планы, пришлось прибегнуть к крайним мерам. — Так велел Худжгарх, — пояснил я. — А что мне твой Худжгарх? Он мне не начальник. Я служу хану, а не Худжгарху. Это ты у него на побегошках «Быр, не советую спорить с сыном отца. Накажет». «Ха, насмешил!» — рассмеялся старый неисправимый орк. «Накажет! До небо высоко, до отца далеко. Какое ему дело до старого быра? Ему есть дело до всего, что касается его планов. Тем, кто им следует, он помогает. Тем, кто им мешает, наказывает. Я все тебе сказал, старик. Выбор за тобой. Но если твои кости останутся белеть здесь, в степи, Никто горевать не будет. Найдут нового орка на место правой руки. Бывай. Я поднялся. В душе таилось немного злости на вредного старика. Им мог управлять только великий хан, которого Быр слушался беспрекословно, причем с самого детства. Постой! Остановил меня Быр. Сколько нам ждать? Пока не знаю. Я прямо посмотрел в глаза Быра. Зачем Юлите обманывать его? но я постараюсь ускорить их выдвижение. Города эльфаров на юге останутся без прикрытия, а там хорошая добыча. Используй этот момент, Быр, и прославишься как удачливый вождь. Устрой волчатам учение на дня 3-4. Хорошо, родич, я это сделаю. Пусть Худжгарх не сердится. Я ему передам, кивнул я и исчез. Часть дел я сделал. Теперь мой путь лежал к брошенным на произвол судьбы и под присмотр моих вассалов студентам Академии, своим равным гордым и непокорным. Чую придется принимать жесткие меры к строптивым аристократам. Наглые мажоры, считающие себя неприкосновенными, часто вызывали у меня одно лишь отвращение и желание кого-нибудь повесить, так сказать, в назидание другим. А может быть, это проснулось генетическое чувство ненависти к дворянам из памяти Виктора Глухова дед которого по отцу был из крестьян и в свое время вместе с селянами повесил барина на воротах его усадьбы.